Пап, сказал я, — скажи честно, зачем все это нужно? Что именно, — удивился. — Ну, вот это, цветы и подарки. Почему женский день? Чем женщина лучше мужчин? По-моему, это какая-то ерунда. Папа задумался. — Даже не знаю, что тебе сказать. — Задумчиво, — сказал он. — А что случилось-то? — Да нет, ничего, — пожаловал плечами. — Просто очень странный праздник. — Не праздник, а какое-то наказание для мужчин, отбывание повинности. — Ну, знаешь, — нахмурился папа, — если тебе так сложно для мамы цветы купить, ну зачем ты все передергиваешь? — зарал я. — Ничего не сложно, но ведь праздник не у мамы, у всех же женщин, я же всех их должен поздравлять, по идее, это же бред. — Ну что, по идее, по идее, папа тоже заволновался в ответ. Никто же не живет по твоей идее. Поздравляю тех, кого хотят или могут. Ты, кстати, полтинник в класс на подарок сдал? Сдал, устало, сказал я. И что? Лёва, сказал папа, я что-то не пойму, что ты хочешь сказать? Чего ты добиваешься? Чтобы я тебя пожалел, да? Тут вдруг выяснилось, что мама стоит за кухонной дверью и боится войти, но при этом все прекрасно слышит. «Я за молочной бутылкой пришла!» — улыбаясь, — сказала она. «А у вас такие разговоры. Может, я все-таки войду?» «Входи!» — сказал папа. Мама вошла, и вместо того, чтобы заниматься своей молочной бутылкой, тоже села за стол. Она немного подумала и сказала опять странно, улыбаясь. «Лева, ты не мучайся. Принимай жизнь, как она есть». Ты потом поймешь, чуть-чуть попозже. А вообще ты молодец, сам поехал, купил цветы, как настоящий мужчина. — Мам, — сказал я, — ну вот зачем ты все это говоришь? Ты же знаешь, что это папа меня попросил. А в классе просто сдал полтинник на подарок, и все. Я же не против, я просто не понимаю. Почему есть такой праздник, женский день? В чем преимущество женщин? Ведь мужского дня нету. Мама вдруг почему-то покраснела. "Как это нет", сказала она. "А 23 февраля это же есть морской день". "Нет!" чуть не зарал я. "Я так и знал, что это скажешь. Но это неправда. 23 февраля день Красной армии. Это для военных праздник, а не для мужчин. Почему для мужчин-то праздника нету?" Мама посмотрела на папу, а папа посмотрел на меня. "Лёва", сказал он умоляюще. Это такая традиция. Праздник весны, любви, как там еще говорят, я не знаю, праздник, когда всех женщин поздравляют, и мам в том числе, выражают свою любовь. Ну, что тут, непонятно. Тут вмешалась мама. — Ну, что, по-твоему, отдельный праздник для всех заводить, что ли? — спросила она горячо. — Для мам, для бабушек, для жен, для сестер, для племянниц, для любимых девушек. — Ну, хотя бы, — сказал я хотя бы какая-то была логика. Настроение у меня окончательно испортилось, и я понял, что ничего хорошего из этого разговора у нас не выйдет. Разговаривать с раздраженными родителями, скажу я вам, очень неприятное дело, но и деваться было уж некуда. «Лева», — сказала мама, — «ты меня как-то разочаровываешь?» «Не разочаровывай меня». «Ну что ты прям, не знаю, прицепился к этому женскому дню?» «Ну, есть он и есть». Появится тебя любимая девушка, тогда поймешь, зачем он нужен. Тут я тоже обиделся, покраснел и сказал, а если, например, не появится, что ж, так и буду всех женщин до самой смерти поздравлять. Тут мама встала, взяла молочную бутылку и сказала, знаешь что, не мозоль глаза? Иди в свою комнату, и там отмечай мужской день вместо женского. Иди, иди. И вытолкнула меня из кухни. Сначала я чуть не заплакал. А потом пришел к себе, лег на кровать и стал смотреть в потолок. Я смотрел в потолок и думал о женщинах. Мне совершенно не жалко было для них цветов, не жалко подарков. Если надо всех их поздравлять в один день, я тоже был не против. Одного только я не мог понять. Почему все в мире отказываются отмечать мужской день? Праздник мужчин, ни военных, ни моряков, ни спортсменов или грузчиков а просто мужчин. Почему это так непочетно, быть мужчиной? Мне стало жалко мужчин, я стал придумывать для них праздник.